Глава десятая. Чучелком или тушкой. Милана и правда вернула в дом обувь и одежду Андрея, а с продуктов стряхнула снег, которым из вредности их присыпала. «Пусть сам тащит», — решила она. Правда, придя в дом и обнаружив Андрея на прежнем месте и в том же положении, чуть не зашипела от разочарования. «Вот мужики!» Только дай им повод поваляться. Всю работу будут рады на нас женщин переложить. Она громко потопала ногами, в надежде, что этот тип поднимется и бодро побежит за своей едой. Но ничего подобного не произошло. — Эй, я тебе одежду и обувь принесла. — Угу, — согласился Андрей. — Вставай и иди за своими пакетами. <кх> — Выразил возражение ее собеседник. — Там сейчас метель будет предупредила Милана мужа. «Заметет все!» «Слушай, ну, будь ты человеком, занеси еду в дом, а? Полежать бы мне!» пробубнил невыносимый мужлан. За что и поплатился, спровоцировав лекцию о лентяях, которые ничего не хотят делать, сидя на плечах несчастных женщин. Через пять минут непрерывной трескотни Миланы с кучей заумных терминов и заковыристых фраз — Андрей понял, что или он как-то заткнет источник этого кошмара, или попросту сдохнет. «Принципы, что бы им!» — билась в голове неотвязная мысль. «Всегда считал, что это слишком дорогое удовольствие. Раз заставить не могу, придется идти, иначе она не замолчит». Шипя, как проколотая велосипедная шина, он медленно встал и поплелся в свою комнату. «Ну вот! А говорил, что дойти не можешь!» Радостно неслось ему вслед. «Я так и знала, что это все вранье!» Андрей с трудом оделся и также неспешно поволок себя к лестнице. «Если буду покупать себе дом, сделаю его одноэтажным», — думал он, повисая на перилах через каждый шаг. «Так кердыкнешься на втором этаже и будешь змейкой на пузе сползать со всех этих проклятых ступенек вниз». На улице под ледяным ветром и колючими жесткими снежинками ему немного полегчало. Он добрался до пакетов без особых затруднений, но волоча ноги, как столетний старик. Хотя стоило ему наклониться, чтобы взять пакеты, как голова закружилась, и он нырнул в сугроб рядом со своим несчастным продуктовым заказом. «Ну и где этот невозможный тип? Оставил дверь открытой, и нет его, и нет». Рассердилась Милана, которая, подходя к входной двери, теперь испытывала некоторый трепет. Выглянуть в окно было делом недолгим. — Он что, совсем того? Решил прямо там расположиться на обед? — рассердилась она, увидев Миронова в сугробе. — Эй, ты! Псих! Ты чего в том сугробе забыл? — прокричала Милана, распахнув окно. Псих никак не среагировал. Разве что попытался ноги подтянуть к себе поближе, селись за куклица и забыться. «Ненавижу мужиков! Чего он придуривается? После удара шокером через час с человеком уже все нормально. Я точно помню, мне рассказывали. А сейчас прошло уже...» Она покосилась на часы. «Примерно сорок минут. Это ж почти час, да?» Милана решительно закрыла окно и собралась идти в ванную. Но, проходя мимо входной двери, Вдруг вспомнила, как сидела там с той стороны и била, и била ладонями в непоколебимую ледяную поверхность. «Холодно там, так холодно!» — Милану зазнобила. «Вот паразит! Все мужики паразиты!» — выкрикнула она во весь голос, решительно потянув с вешалки шубку. «Вот дойду до него и скажу, что он такой же, как все, только хуже, потому что еще током стукнутый и об стену ушибленный!» Ключи от дома она предусмотрительно уложила в карман шубки и отправилась к Миронову, уже присыпанному в сугробе снежком. «Если мне когда-нибудь захочется избавиться от настоящего мужа, уже и опыт есть и наработки, а значит, все не напрасно», — утешала себя Милана. Андрей периодически какими-то урывками сознавал, что ему надо бы встать и идти в дом, плевать уже на все эти продукты, на все плевать, только вот сил подняться не было. «Зачем?» «Ну зачем в мире живут эти существа, а? Толку никакого, один вред!» Голос, возникший над головой, ввинчивался в сознание острой дрелью и распугивал наваливающийся сон. «Не лепится какая-то они существа, низкоорганизованные ленивые бездельники!» «Чья бы корова мычала!» Беззвучно просипел Андрей, но, к счастью, разошедшаяся Милана его не услышала. «Вставай! Немедленно вставай!» «Делать мне больше нечего тебя из сугроба выкапывать! о Да кто бы знал, чем мне в этом дурацком замуже придется заниматься! Кому сказать? Мужика как картошку копать и домой тащить! Картошку же, кажется, копают, да? Ой, мои знакомые человекини от смеха попадали бы!» «Человекини! Ой, закопай меня обратно! Я лучше тут перезимую, только бы этого не слышать!» По-прежнему беззвучно попросил Андрей. Есть у наших женщин одна черта. Да, даже у самых бестолковых, глупых, безответственных и безголовых. Если уж женщина решила что-то куда-то приволочь, поверьте, она это сделает. Объект чучелком или тушкой, но будет перемещен из пункта А в пункт Б, чего бы это ему, этому объекту, не стоило. У Андрея не было ни одного шанса. Его тянули, подталкивали, свиристели на ухо взбадривающие возмутительные слова — от которых он дергался, словно его острой палочкой тыкали, цитировали на память умные фразы из собственно язычно надиктованной Миланой книги, от чего объект был готов хоть на четвереньках, но уползать от мучительницы. «Ну вот, ты тут полежи на ступенечках, а я сейчас принесу твои пакеты, ладно уж». Милана ощутила восхитительное чувство законного превосходства над этим никчемным типом и радостно зашагала за продуктами, не видя, как в ее спину уставились два глаза, полных обреченного ужаса. М «Да, походу миронова это приложила почище, чем шокером». Вася невольно посочувствовал заползающему на ступеньке объекту. «И как он так попался-то аж на год?» «Денежки глаза застили», — поставил диагноз Дима. «Но лечение идет полным ходом. Пациент почти того...» а ведь казался прямо крутым. «У нас на каждого и прямо, и криво крутого найдется своя Милана», вывел мудрый Вася формулу вечного противостояния. «Лучше ужасный конец, чем такой ужас без конца», простонал Миронов, когда осознал, что он в доме. «Лучше я отцу сдамся, лучше работать пойду. Нет, честно, это невыносимо». В ушах звенело и казалось, что воздух наполнен странными летучими тварями, которые верещат знакомым голосом всякие несусветные глупости. Впрочем, когда Милана, крайне довольная своей деловитостью и явным превосходством над этим представителем простейших, удалилась в ванную, ему стало полегче, настолько, что идея о работе отвалилась сама собой и укатилась куда-то в темный угол забвения, тоскливо грохоча по полу. Андрей, добравшись до собственной ванной комнаты, Заперся там и долго сидел в душевой кабине. Встать сил не было. «Да, креативненько уходит старый год. Хотелось бы верить в то, что новый будет лучше, но не могу. Как вспомню, с кем мне его надо проводить, так вздрогну». Невесело констатировал через час Миронов, оживший, согревшийся, переодевшийся, а главное договорившийся с пространством, где у него пол, а где потолок. Он вернулся за продуктами, разложил их в холодильнике, решительно потеснив колбасами, сырами и сардельками, меланины заросли салатов, поросли проростков и прочие молочно-кислые унылости. Пиццу в морозилку, туда же пельмени и мороженое. Негромко консультировал сам себя Миронов. Ну вот, уже приятнее. Василий Башинов с Дмитрием Петровским после столь насыщенного времяпровождения объектов Слегка заскучали и коварно переглянулись. «А что, коллега, может, лучше ковать железо пока горячо?» — уточнил Вася. «В Новый год положены чудеса, однако». «Представляешь, а я как раз как по заказу чувствую себя волшебником», — сообщил Дима. «Комбинация семь плюс пятнадцать. Только учти, что Милка переехала в другую комнату. Рассчитывай время». «Да пойдет». Довольно кивнул Василий, как заправская машинистка, пощелкав клавишами. «Ясное дело, учту». Милана вышла из ванной в пушистом халатике и довольно потянулась. Душу наполняла тихая радость от того, что она сумела поставить на место того бесполезного и нелепого типа. «Это она, Милана, умная, образованная и во всех отношениях прогрессивная, а ее, с позволения сказать «псевдомуж», никчемное, тупое и бесполезное создание». Она потянулась было к косметичке, как вдруг комната погрузилась в полную темноту. «Эй, это еще чего такое?» — спросила она. Темнота скромно промолчала. «Эй!» Милана начала на ощупь искать средство спасения от всех невзгод, свой смартфон. Она, идя, вцепилась в него, как утопающее затощие бревнышко. Смартфонный фонарик озарил комнату холодным ярким светом. «И что?» задала Милана очень-очень умный вопрос. «И что теперь делать?» Она добралась до выключателя и, пощелкав им совершенно безрезультатно, глубоко призадумалась. Если вдруг у них в квартире или в загородном доме выключался свет, надо было срочно кого-то позвать, чтобы этот кто-то взял и все-все починил. «Сейчас позову!» воодушевилась была Милана, а потом приуныла. «А кого звать-то?» «Этого? Так он никчемный совсем, а больше-то никого нет?» Она покосилась на смартфон. Сеть по-прежнему отсутствовала. Потом подумала, еще подумала и... И по всему выходила страшное Раз она тут самая умная, образованная и прогрессивная, то ей и нужно что-то делать. «Но я же не знаю и не умею!» Сказала себе Милана, подозрительно глядя на выключатель, словно он утверждал обратное. Вот книгу написать это запросто, даже две, и вообще пусть этот, ну, хоть что-нибудь придумает. Его очередь. Милана смело выбралась из комнаты, спустилась на первый этаж, крепко держась за перила, и вдруг услышала странный звук за окном, словно кто-то царапался в стекло. Она замерла и, медленно повернув голову, посмотрела в окно. Там явно мельтешила какая-то костистая лапа. Дальнейшее она помнила слабо. Зато Андрей напротив. На всю жизнь запомнил приближающийся к нему со стороны лестницы нарастающий виск, сопровождающийся мельтешением смартфонного фонарика. Откуда, из каких дремучих глубин сознания выныривает старый-престарый женский инстинкт? В случае страшного и непонятного – прячься за мужчину. Как срабатывает этот механизм даже у самых самоуверенных и современно образованных? Загадка. Только вот Милана поступила именно так, как поступали все ее пра пра пра -бабушки. Правда, когда выхода нет, мужчины рядом нет, да еще и дети за спиной, вопрос обстоит совсем-совсем иначе. Тут уж в наших женщинах просыпается чувство совершенно иное, диковатое, яростное и страшное, чего уж там. Тогда откуда ни возьмись, и силы берутся, и отвага пополам с отчаянием». Недаром опытные охотники уверенно считают, что самый опасный зверь в лесу — это самка с детенышами. Но у Миланы детей пока не было, а вот муж, пусть даже фиктивный, был. Так что инстинкт безошибочно привел ее к Андрею и загнал к нему за спину, заставив там скорчиться от ужаса и схватить его за рукав. «И чего это ты?» — изумленно уточнил Андрей который в аккурат перед отключением света достал из микроволновки пиццу и теперь ее жевал, решив, что есть свет, нет света, без разницы. Еда есть, и доесть ему это не помешает. «Там...» — пропищала Милана. «Там кто-то в дом лезет, в окно скребется лапой». «Какой лапой?» — флегматично уточнил Андрей. Ему после его сегодняшних приключений уже плевать было на все лапы в мире вместе взятые. «Медвежьей?» «Не знаю. Костистой!» — всхлипнула Милана. «Оно скреблось так громко и противно. Я испугалась!» «Какое окно? Ну, в каком окне скребла твоя лапа?» Тоскливо вздохнул Андрей, справедливо подозревая, что доесть ему не дадут. Милана мертвой хваткой вцепилась в рука в правой руки которая и держала кусок вожделенной пиццы. «У лестницы!» Милана всхлипывала и вздыхала, невольно принюхиваясь к упоительному запаху, который был так близко. «Ой, ну все, все, отпусти! Руку отпусти, говорю! А ты куда?» «Как куда? Пойду окно проверю, и по пути посмотрю, где тут предохранители!» Милана даже не пыталась уточнить про предохранители. Это было выше ее разумения. Она с ногами забралась на диванчик, машинально прихватив со стола тарелку. «Вот же заполошная девица!» «Ветку куста приняла за лапу», — вздохнул Андрей, посмотрев в окно. Квадрокоптер, который и заставил ветку лапой скрести по стеклу, он, разумеется, уже не увидел. «Вася, не рискуй. Хорошо хоть, что эта сторона подветренная. Не надо его к нам в окно. Опускай с нашей стороны забора в снег. Я схожу подберу переживал Дима. «Он же дорогущий. Хак голову снимет, если что». Щиток с предохранителями Андрей тоже нашел, и дом снова радостно засиял теплым светом. Зато кое-чего Миронов не нашел, просто потому что дело было заведомо безнадежным. — Лапа, от которой ты так верещала, — это не лапа, а ветка куста. Свет я включил и... — Я не понял. — А где моя пицца? — с тяжелым вздохом уточнил он у Миланы, сидящей на диване в обнимку с его тарелкой. — Милка, Милка, ты что? Слопала мою пиццу? — Я не Милка. Слушай, а у тебя еще есть? По-моему, там много коробок было, да? Алчно уставилась на него поборница правильного питания и образа жизни. Старый год, старый год. Фальшиво мурлыкала Милана у себя в комнате, уставившись в экран телевизора. — И чего нам новый принесет? — Милка, где моя колбаса? Милка! — раздался возмущенный вопль из кухни. «Милка, что за грабеж практически посереть новогодние ночи?» «Чего сразу грабеж-то?» — пробормотала Милана, с закрытыми от удовольствия глазами откусывая от монструозного бутерброда из тонкого слоя хлеба и множества слоев разных колбас. «Подумаешь, немного колбаски взяла. Кто ее из сугробы-то спас, а? Тот-то же». Андрею, который все-таки пришел уточнить судьбу пропавших продуктов и, распахнув дверь, уставился на Милану, скосившую глаза на противоположный от нее край гигантского бутерброда, ничего не оставалось, как расхохотаться. «Что? Твои заросли салата теперь можно выкинуть?» Язвительно поинтересовался он. «Зачем? В них очень вкусно заворачиваются кусочки колбаски». умильно улыбнулась зеленым сверточком на блюде Милана. «И ты так можешь сделать. Дарю рецепт». — А-а-а, а а я то думал, у тебя это — веганство или чего ты там проповедуешь в еде? — Правильное питание, — прочавкала колбасой Милана. — Но у меня стресс, и я его от того — прибиваю. — Моими продуктами? — Жадина говядина, зеленый помидор. Милана, как абсолютно нормальная девчонка, скорчила забавную рожицу. — Ты мне муж, кстати, так что это и мои продукты. Она облизнулась на очередной бутерброд. «И вообще, если бы не я, и ты, и твои продукты так и были бы в том сугробе!» «Хм, и не поспоришь!» Андрей изумленно косился на Милану, боясь спугнуть ее настроение. «Но ведь может же и говорить нормально, и выглядеть как человек, а не как... Ой, даже не могу сказать, как кто!» — думал он. А вслух сказал. «Тогда требую свою долю. Если бы не я, ты была бы без света и без тепла» зато с костистой лапой в окне. «А почему без тепла?» — удивилась Милана. «Милка, ну ты и дурочка! У нас же отопление на электричестве!» — легкомысленно ответил Андрей и тут же поплатился за это. «Ах ты мужской шовинист, сексистый и скряга!» Несколько нелогично закончила Милана, узрев, как Андрей уволакивает с блюда бутерброд. «И раз ты так, я тебе отомщу, буду тебя звать Дрюничкой!» «Нет, только не это!» — чуть не подавился Андрей, уже идущий к двери. «Тогда? Тогда?» «Началось утро в колхозе. Здравствуй, елка, Новый год!» Подытожил содержательный обмен любезностями между супругами маляра штукатур Вася. «Дим, давай, что ли?» «Ну, за нас всех!» — емко высказался Дима, поднимая рюмку. «И чтобы у нас все было хорошо, долго и счастливо!»